покидали его, и мыслить были холоднее тумана, темнее ночи, мысли о крадущемся Нормане, о Нормане с ножом. Он чувствовал его присутствие, чувствовал, что тот где-то здесь, затаился и выжидает. Не дай своему воображению унести тебя чересчур далеко, хороший совет. Но что он означает? Что такое воображение и как его отличить от мысли, Может, это не менее правомерный способ восприятия действительности, чем мышление или ощущение. Ну, ты ведь профессионал. Так выдай какой-нибудь ответ. Выдай. У него не было ответа. За долгие годы работы он утратил способность разбираться в терминологии. Едва ли мог отличить аллюзию от иллюзии. Мыслю следует на существую... «Я мыслю, следовательно, я что? Разумное существо?» «Но человек неразумен, поэтому Клейборна научил опыт. Человек живет инстинктом, интуицией, а сам он не исключением. Все, что дало ему образование, это набор терминов, понятно лишь просвещенным. Он не мог вылечить сам себя, потому что толком себя не знал». Всё, что есть у человека это сознание, а сознание явление приходящее. Мы теряем его во сне, изменяем с помощью наркотиков, искажаем, эмоционально реагируя на что-либо, наконец полностью отказываемся от него, когда более могущественные силы, скрытые внутри нас, берут верх. Сознание это как стекло в окне, хрупкая защита выставлена против туман. Но туман есть, И будет вот он снаружи поджидает. Забудь о теории, забудь о логике, попытайся увидеть то, что таится в тумане. Клейброн вздохнул, представляя себе, кого мог скрывать густой туман минувшей ночью. А котёнка, спрятавшегося под деревом, человек с ножом, Норман, которому помешали добраться до Жан, обратил своё оружие против котёнка. А почему бы и нет? Ночью все кошки серы. В окно машины постучали. Он повернулся и увидел, как кто-то отдернул от стекла руку и приблизил к нему лицо. «Эй, просыпайтесь!» — произнес Рои Эймс. Клейборн открыл дверь и вышел из машины. «Я не спал», — сказал он. И тут же отметил про себя, что это подтверждает его вывод. «Как легко можно потерять сознание?» Эмс подъехал, а он и не слышал. До да любой мог подкрасться к нему под покровом тумана, даже Норман. Клейберн отогнал от себя эту мысль и взглянул на часы. 10 часов 9 минут девятого пробормотал он: "Вы опоздали, и извините", сказал Эмс. Ночной воздух был сырым и холодным. Клейберн повернулся и направился к входной двери. "Ничего. Идёмте в дом, надеюсь, он предложит нам чего-нибудь выпить". Эймс последовал за ним. Подойдя к двери, он нажал на кнопку звонка и за дверью раздавал серебристый трейль. С минуту они стояли на темном крыльце, затем Эймс позвонил еще раз, звонок послушно отозвался, но к двери никто не подошел. — Что бы это значило, — пробурмотал Эймс. — Может, он передумал с нами встречаться? — Сомневаюсь, — Клейборн окинул взглядом жалюзи на окне. — Внутри горит свет. Эмс толкнул комнату по двери, и та открылась. Не заперто, сказал он. Идёмте. В просторном двухэтажном холле они увидели лестницу с белыми перилами, которая изгибаясь, убегала вверх от левой дальней стены. Из-за дверей по обе стороны холла пробивался свет. Рой Эмс приставил карту ладони. Есть кто-нибудь дома? Ответа не последовало, но тишину нарушали звуки музыки, доносившиеся с правой за дверью. Не слышит, сказал Клейбор, наверное, смотрит телевизор. Они вышли на середину холла, потом спустились по ступенькам, покрытым ковром в небольшой кабинет, располагавшийся в полудре. Внутри никого не было. Однако на экране, висевшем на стене, мелькали фигуры, а из динамиков слышалась мелодия из заключительной части Пении Рима. Здесь кто-то был. клеberen кивком указал на стулья, расставленные вокруг кофейного столика в центре комнаты и на скопление стаканов и пепельниц на столешнице. Ну, как бы там ни было,